Глава восьмая. Грета. Я проснулась посреди ночи, как от толчка. Комнату наполнял тихий мужской храп, чужой, неприятный и незваный. Повернувшись на другой бок, я увидела, что Лан спит на печи, постелив туда ткань и положив подушку. Раньше там спала мама, но даже после ее смерти я не решилась занять это место. Да, оно теплее, но я не могла. А этот нахал даже не спросил разрешения. Меня не покидало ощущение, что своим присутствием маг оскверняет мой дом и меня саму. В голове пронеслись воспоминания о том, что он сделал со мной в тот момент, когда я хотела помочь. Походя надругался и не проявил даже намека на раскаяние поспешив обвинить во всем меня саму. Да, я не была невинна. Да, я подарила свою невинность до брака тому, кто обещал жениться на мне. Но неужели это повод так обращаться со мной? Этот Лан вздумал бесцеремонно и нагло решать, как мне жить дальше. Да кто он такой? Во мне взыграла гордость, смешанная с ненавистью. Опасный коктейль. Неожиданно взгляд упал на мамин кинжал, который маг небрежно бросил на обеденном столе. Алые рубины сверкали темными бликами, отражая лунный свет. Я с горечью усмехнулась. Темный маг оказался настолько недалеким, что даже не удосужился обеспечить себе минимальную безопасность. Неужели он так и не понял, что оружие оказалось в моих руках не просто так? На меня что-то нашло. Душу заполнила такая злость и желание отомстить, что, не обращая внимания на слабость, я встала с кровати и взяла кинжал. Некоторое время я просто смотрела в окно, но в итоге решилась. Развернувшись к печи, я сделала первый шаг, сжав кинжал покрепче. Он надругался надо мной, едва не убил а теперь вознамерился показать меня миру, как неведомую зверушку. Я почти уверена, что рядом с ним мне жизни нет. Да Лана оставалась каких-то два шага. Мною овладела такая лютая ненависть, что помутился разум. Я всерьез намеревалась убить мага, и в голове ни разу не проскочила мысль о том, что в таком ослабленном состоянии я не смогу пережить удар энергии смерти. Я кралась к нему как кошка к мышке и уже занесла руку для удара, как вдруг кинжал выпал из моих рук. Я судорожно выдохнула воздух и прижала ладони к губам: Что я творю? Это ведь не только его, но и меня убьет. Неужели я готова пожертвовать своей жизнью ради того чтобы отомстить. чувствуя себя сумасшедшей, я вернулась в постель, и с головой укрылась одеялом. Меня трясло. Подумать только, я едва не убила человека. Никогда прежде я и представить не могла, что смогу допустить подобные мысли. До чего довёл меня этот тёмный маг за пару дней? Сама не понимаю, как мне удалось вновь уснуть. Казалось только, что я судорожно теребила пальцы и нервно прикусывала губы, но сон пришёл так же внезапно как и закончился. По привычке я проснулась на рассвете. К моему удивлению, Лан все еще спал, но на этот раз тихо, без храпа, отвернувшись лицом к стене. Неожиданно в окне мелькнуло что-то темное. Я резко приподнялась на локтях, чтобы рассмотреть, что там такое. Неужели зверь забрел? Или незваные гости пожаловали? Я встала и, взглянув в окно, едва не завизжала от охватившей душу радости. Среди веток деревьев маячило знакомое конопатое лицо. Кайл, мой жених, обеспокоенно вглядывался в окно, но, заметив меня, светло улыбнулся. Он махнул мне рукой и жестом показал, что идёт в лес и ждёт меня там. Я обернулась. Лан всё так же спал на печи. Но мне не стоит обманываться. Если маг заметит мое отсутствие, то найдет очень быстро, а заодно всыплет по первое число. Визит друга подарил мне крылья. Я накинула сверху свой старый тулуп и уже готовилась выбежать на улицу, как вдруг заметила, лежащий на полу кинжал. А ведь Лан может проснуться и заподозрить неладное. Пришлось беззвучно поднять его и сунуть в карман. Нет времени, чтобы искать место» куда бы спрятать мамину драгоценность. С опаской оглянувшись на спящего мага, я выскользнула из дома и направилась в лес.